Глава 17 Квесты они действительно сдали быстро. Опыты им и вправду дали вагон. Все получили заветный 20 уровень, а Фантик поднялся до 22. -го. С теми деньгами, что нападали с боссов, у Макса теперь было чуть больше пяти золотых. На редких перчатках, которые ему выдал носатый черноволосый эльф, имелось 20 очков силы, 10 здоровья и 1% к наносимому урону. В общем, день удался. Клановый дом гильдии Лейка и Эсти, небольшое двухэтажное строение, находился на южной окраине Элариана, в 50 метрах от своеобразной городской стены. Там им на троих выделили отдельную комнату и сразу пригласили к столу. Впрочем, Лейка и Эсти, сославшись на усталость, ушли спать практически сразу. Следом удалился Луфи. А через час за столом остались только Фантик, Макс и Корки. Макс вежливо, стараясь не обидеть гостеприимного хозяина, отказался от вступления в клан, мотивируя это тем, что пока он не найдет своего друга и его сестру, вряд ли сможет участвовать в каких-либо мероприятиях, но пообещал подумать над этим впоследствии. Макс узнал у жреца, откуда и когда стартует идущий через Толиан караван, а ушлый Фантик продал брату Эстеры все снятые в подземелье шкуры за два десятка золотых. Причем по завершении сделки довольными выглядели оба. Они посидели еще с полчаса, поговорили о прошлой жизни и, наконец, отправились спать, решив с утра заглянуть на местный аукцион. Караван уходил только в 4 часа дня, так что времени у них было предостаточно. До свидания, Макс. До свидания, соломенная шляпа. До свидания, Фантик. Эстерач мокнула на прощание каждого в щеку, покраснела и прижалась к Лейку. "Жаль, конечно, что вы не можете вступить в наш клан", грустно покачал головой Рейнджер, пожимая на прощание товарищем руки. "Но знаете, что у львов Амстердама вам будут рады всегда. Жизнь у нас теперь долгая", улыбнулся Рейнджеру Макс. «Когда-нибудь обязательно увидимся?» «Однозначно! Увидимся!» – хмыкнул Фантик, получивший в подарок пять литровых бутылок пятидесятиградусной жидкости. «Когда бухло закончится, я вас обязательно найду!» «Что такое бухло?» – переспросила лысого эсте «Это славянское название спиртных напитков», – пояснил за Фантика Макс. «А вы-то сами когда поедете в храм богини?» «Через пару часов от восточных ворот», – — ответила девушка. — А оттуда в тернистую рощу качаться. Это не так далеко, но, к сожалению, совсем в другой стороне от Толиана. — До свидания, сестренка! — подмигнул девушке Луфи. — При следующей встрече покажешь свою новую татушку? По дороге на аукцион Макса вдруг накрыло щемящее чувство тоски. У него так всегда бывало, когда он надолго расставался с близкими ему людьми. Точно такое же чувство было, когда ромко уехал в Америку. Впрочем, сегодняшняя тоска длилась недолго. Жизнь теперь действительно длинная, и с Лейком и эсти они еще когда-нибудь обязательно встретятся. Аукцион в Эллориане, огромное, огороженное высоким кустарником пространство площадью не менее пары квадратных километров, находился в южной части города и был разделен на множество тематических площадок. Пару лет назад, по словам Фантика, Разработчики отказались от единого аукциона и решили сделать его похожим на средневековый рынок. В одной части теперь продавалась руда, в другой – кожаная броня, в третьей – оружие дальнего боя и так далее. Для выкладки и покупки предметов по периметру каждой площадки стояли квадратные деревянные ящики. Для того, чтобы перед тобой открылось соответствующее меню, достаточно было подойти к одному из ящиков и положить руку в специальное углубление. А там уже либо выбирай предмет, отмечай его в списке, ставь на него ставку, либо выкупай его сразу, положив деньги в специальное для этого отверстие. Или клади предмет в ящик, а в опциях назначай за него цену. Тут кому что нужно. К слову, выкупленный тобой предмет – тут же появлялся в ящике, и забрать его оттуда мог только игрок, заплативший деньги за этот предмет. Такое количество народу, как здесь, Макс видел лишь однажды, на стадионе «Спартак» в Москве, куда его на какой-то международный матч затащил один из важных клиентов его тогда еще работающей компании. Футбол Максу был параллелен, но не пойти он не мог, поскольку с этим человеком у него назревал достаточно выгодный контракт. Посидев почти два часа на трибуне среди орущих какую-то хрень болельщиков, Макс навсегда зарёкся ходить на подобные мероприятия. К слову, «Спартак» в тот раз всё-таки выиграл, клиент был счастлив, контракт заключён. А сейчас, глядя на орущую на аукционе толпу, Макс, как и в тот раз на стадионе, мечтал оказаться как можно дальше от вопящих, словно безумцы людей. Все деньги Фантик заблаговременно отдал Максу, поскольку при двадцатом уровне игрока кражи из его сумки были еще невозможны. Протолкавшись сквозь толпу на входе и скинув какому-то перекупщику за две серебряные монеты, пять выпавших в озерной пещере обычных предметов, они сразу направились в ту часть аукциона, где продавали щиты и латные доспехи. Поскольку, несмотря на протесты Фантика, Макс настоял на том, чтобы в первую очередь купить «Лысому щит». Тот, что был сейчас, блокировал только 50% входящего урона. В итоге им повезло. Отстояв около часа к одному из ящиков, они за 25 золотых купили отличный редкий щит на 22 уровень. На щите имелось 22 очка здоровья, 11 силы, плюс 10 ко всем сопротивлениям. А самое главное было то, что он блокировал 67% входящего физического урона. Совершив покупку, Макс сразу потащил товарищей на выход. Впрочем, они не особо и сопротивлялись. И только оказавшись примерно в километре от этого сумасшедшего места, он наконец-то смог вздохнуть спокойно. Иллариан не покинули около полудня и направились по дороге на юг. «Тут, блин, не Москва, однако!» Фантик подпрыгнул, сорвал у стоящего у дороги дерева какой-то жёлтый, похожий на крупный лимон плод, отгрыз от него кусок, скривился, сплюнул и зашвырнул лимон куда-то в кусты. «Если ты будешь жрать всё, что попадается по дороге, боюсь, далеко мы не уедем», — глядя на отплёвывающегося лысого, задумчиво произнёс Луфи. «А при чем тут ваша Москва?» «Тут все вокзалы, говорю, выведены за черту города». Вытирая выступившие на глаза слезы, ответил Фантик. «А в Москве это уже лет пятьдесят обещают сделать, и все никак не сделают». но я бы, к примеру, с удовольствием прямо из-за Лориана в караване поехал, чем пылить 10 километров по этой дороге», – заметил Макс. «Я бы тоже», – кивнул Луфи. «Кстати, зря мы деньги в личную комнату не скинули», – вздохнул он. «Нам на поездку всего три золотых нужно, а у нас 11. «Сопрут ведь?» Луфи проводил взглядом встретившегося им на дороге разбойника 32 второго уровня и покачал головой. «Встретится какая-нибудь гостиница? Остановимся на полчаса!» Не стал спорить с ним Макс. Постоялый двор они нашли примерно через час после того, как покинули городские ворота. Стандартной планировки строения стояло на самом краю леса. Фантик внутрь идти не пожелал и расположился неподалеку на травке. «Ты только много не пей!» Погрозил ему пальцем Луфи. «И жри поменьше, а то много чести тебя пьяного потом тащить!» «Можно подумать, ты будешь тащить!» Хмыкнул тот. «Я, разумеется, не буду!» Согласился с ним Мак. «Но я переживаю за Макса!» «Да хорошо уже вам болтать!» Вздохнул Макс и, взяв Луфи из за рукав, направил его в сторону постоялого двора. «Пошли уже!» Высокий светловолосый эльф с лицом матерого душегуба за одну серебряную монету выдал Максу ключ от номера, нацедил Луфи кружку темного пива и вернулся к прерванному появлению друзей занятию – протиранию салфеткой стеклянного бокала. Судя по такому бережному отношению трактирщика, этот стеклянный – Ничем не примечательный стакан был по меньшей мере одной из главных реликвий Великого Леса. Луфи наверх идти отказался, сказав, что в личной комнате ему делать нечего, и Макс поднялся на второй этаж один. Зайдя в личную комнату, он быстро принял душ, кинул в хранилище семь золотых, спустился вниз и протянул трактирщику ключи. «Спасибо!» – кивнул он хозяину заведения. «Комната свободна!» мы уходим вам не понравилась комната господин с иронией во взгляде поинтересовался тот нет все хорошо но у нас появились неотложные дела подождите попросил его эльф вышел в хозяйское помещение и вернулся неся в руках объемистый сверток вот возьмите в дорогу подарок от заведения макс поблагодарил хозяина и, махнув рукой задумавшемуся магу, вышел на улицу. В свертке лежали две копченые курицы, какая-то, по всей видимости, съедобная зелень и круглый каравай белого хлеба. Еще раз мысленно поблагодарив приветливого хозяина, Макс пообещал себе обязательно зайти сюда еще раз. Десяток открытых фургонов с запряженными в них лосями, пара десятков конной охраны и десяток вооруженных луками возниц – вот что представлял собой идущий через толеан караван зачем каравану в сопровождении выделяется охрана из двух десятков солдат 200 уровня макс мог только гадать от кого защищать караван в локациях 15 -го, 30 -го уровней от разбойников нпс даже не смешно это сколько должно быть разбойников чтобы захватить подобный караван две сотни три И хрена он им вообще сдался? «Это защита от ПК», — пояснил ему Фантик. «Раньше была куча уродов, которые, докачавшись до сотого и выше уровня, потом специально возвращались в начальные локации, чтобы, убивая нубов, накручивать себе счётчик убийств. Сейчас таких, думаю, остались единицы rp РП-17 в момент обновления перекрасил всех в синий цвет, а попадать на каторгу или платить сумасшедшие штрафы дураков осталось мало. Согласись, с охраной-то оно, по-любому, спокойнее». Макс заплатил начальнику каравана три золотых монеты, получил сдачу. Проезд до Телиана стоил 9 серебряных монет, и их группу распределили в седьмой по счету фургон. Народу, как ни странно, было немного. Видимо, все желающие давно уже свинтили из эльфийской столицы подумал Макс, оглядывая полупустые фургоны. Сам фургон представлял собой прямоугольную деревянную коробку со скамейками по бортам. В один такой, навскидку, могло поместиться человек 10 максимум. Караван стартовал в 4 часа дня, и до ночи они проехали не больше сорока километров. Фургоны прялись как черепахи, подолгу останавливаясь чуть ли не у каждого столба. Поначалу макс просто смотрел по сторонам, восхищаясь мастерством дизайнеров локаций. потом ему это надоело и он погрузился в изучение талантов. луфи дремал на скамейке напротив, а вот фантик суть по всему отчаянно скучал. он выпил почти поллитра подаренного ему самогона безуспешно пытаясь привлечь к этому процессу макса или луфе, потом стал цепляться к вознице который поначалу никак не реагировал на вопросы их лысого друга. Когда вопросы перешли в интимную плоскость, возница развернулся и хмуро пообещал оторвать Фантику уши. «От дальнейших комментариев воздержусь, уши мне дороги», обиженно пробормотал лысый и завалился спать. Утром до Талиана оставалось еще около ста километров. Страдающий из похмелья Фантик тихо материл дороги и дураков, «которые ездит по ним, как раненые в задницу черепахи». Луфи купил у какого-то парня из соседнего фургона бестиарий нежити с картинками и с головой погрузился в чтение. Примерно в середине дня к ним в фургон подсадили светловолосую девчонку-охотницу 22 уровня с ником Масяня. Она, поджев губы, оглядела попутчиков, села в углу фургона, раскрыла какую-то книгу и уже не отрывалась от неё». Коричневые кожаные штаны, заправленные в невысокие полусапожки. Зелёная кожаная броня. Длинные светлые, почти белые волосы. Серые глаза и немного курносый нос. Девчонка была красива какой-то странной хищной красотой. Только вот с лица её почему-то не сходила гримаса брезгливости, словно она чистокровная графиня, а её подсадили в телегу к трём севалапам крестьянам. Через какое-то время пробудился Фантик, заснувший примерно три часа назад. Он сладко потянулся и громко зевнул, так что Максу показалось, что сейчас лысому придется вправлять челюсть. Фантик хмуро посмотрел на читающего Луфи, с досадой покачал головой, вытащил из сумки заветную бутылку, сделал два хороших глотка, убрал бутылку обратно, закурил И тут заметил светловолосую попутчицу. Взгляд его оживился. Он сунул руку в сумку, снова вытащил оттуда бутылку и, протянув ее охотнице, спросил. «Девушка, может, хоть вы со мной выпьете?» «Отвали». Даже не посмотрев в его сторону, произнесла та. «Чем я прогневил местных богов, что мне в попутчике достались два трезвенника и одна злобная блондинка?» Горестно вздохнул Лысый и снова отхлебнул из бутылки. «Это как в купе ехать с тремя старыми бабками. Хуже не придумаешь». Фантик посмотрел на ухмыляющегося Луфи и снова перевел взгляд на охотницу. «Девушка, а может хотя бы телефончик оставите и карандашик дадите, чтобы я его записал? А барабан тебе не нужен?» Внимательно посмотрев на Лысого, спросила она какой еще барабан чтобы ты с ним на нахрен побежал во главе каравана заявила охотница и вновь уткнулась в свою книгу На лице лысова мелькнуло такое выражение, что Макс едва удержался от смеха Ффантик да отстань ты от нее сдерживая улыбку сказал он товарищу видишь девушка не настроена на разговор погоди макс покачал головой тот. Только что произошло эпохальное событие. Блондинка проявила чудеса остроумия, показав тем самым себя интересным собеседником. Даже если она когда-то записала эту фразу на бумажке, а потом полгода разучивала, это все равно достойно уважения. Фантик выпустил сквозь зубы дым и снова посмотрел на девушку. «Впрочем, я, наверное, знаю причину ее плохого настроения». «И это отнюдь не ПМС!» – хмыкнул он. «Она просто не хочет общаться с пьяным мужиком?» – подмигнул лысому Луфи. не -е -е -е". Фантик махнул в сторону мага рукой и вновь перевел взгляд на охотницу. «Где твой Пет, девочка?» – вкратчивым голосом спросил он и, не дождавшись ответа, выдал одну из своих коронных фраз. «Ведь Хантер без Пета!» «Это... это как обмазаться дерьмом в библиотеке!» Луфи не выдержал и заржал, видимо, в красках представив нарисованную фантиком картину. Макс закусил губы и три раза глубоко вздохнул, а девушка, помедлив мгновение, перевела на лысого участливый взгляд и, чутко проговаривая слова, произнесла. «Меня всегда удивляла способность некоторых людей... Мгновенно вызывать удивление у окружающих самим фактом своего существования. Ведь вроде ты понимаешь, что таких идиотов не бывает, потому что просто не может быть. А нет. Подобные субъекты всегда вызывали у меня когнитивный диссонанс. Такое чудо, как ты, нужно осматривать и всесторонне изучать. Я, к сожалению, не доктор, поэтому не по адресу. Извини». Луфи заржал еще сильнее. Не выдержав, засмеялся Макс. Фантик некоторое время переваривал фразу, потом беззлобно рассмеялся вместе с остальными. «Ладно, уговорила. Не хочешь общаться? Не нужно!» Отсмеявшись, махнул рукой он. «Нет в тебе и талики человеческого тепла. И пета у меня тоже нет». «За ним в Толиан и еду». Также спокойно проговорила охотница и снова уткнулась в книгу.